Но когда кончил, Петр ждал еще главного. Искал дело, а никакого дела не было. Были только слова, слухи, сплетни, неуловимые призраки, за которые и ухватиться нельзя было для настоящего розыска. Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал всех. Я, пьяный, всегда верал всякие слова и рот имел незатворенный в компаниях. Не мог быть без противных разговоров, и такие слова с на людей брежеву. Кроме слов, не было ли умысла к делу, возмущению народному, или чтоб силой учинить тебя наследником? Не было, батюшка, видит Бог, не было, все пустое. Знала ли мать о побеге твоем? Не знала, чай, и, подумав, прибавил, Подлинно о том не ведаю. Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения пророчества Епископа Ростовского Досифея И прочих старцев, коим верила и радовалась мать о погибели Петербурга, о смерти Петра, о воцарении сына. Скажет ли он о том, предаст ли мать? Сердце его сжалось тоскою смертную. Он почувствовал, что нельзя об этом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает, что ему за дело. Такому ли, как он, бояться бабьих бреден? Все ли? «Или еще что есть в тебе?» — спросил Петр. «Есть еще одно. Да как сказать, не знаю, страшно». Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его. «Говори, легче будет. Объяви и очисти себя, как на сущей исповеди. Когда ты...» Ты был болен, — шепнул ему царевич на ухо. — Думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти. Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо в глаза и увидел в них то, чего никогда не видел в глазах человеческих. Думал ли с кем о смерти моей? Нет, нет, нет! — воскликнул царевич с таким ужасом в лице и в голосе, что отец поверил.